Вестминстерское аббатство, 20 октября 1714-го. Позже знатные господа, ставшие свидетелями этой сцены, а также многие, желавшие уверить окружающих, будто там присутствовали, станут уверять, что лицо негодяя исказил волчий оскал. Ибо Чарльз Уайт был человеком могущественным, Чтобы низвергнуть, его надо было представить в общественном сознании своего рода диким зверем. Дело происходило перед западным фасадом Вестминстерского аббатства. Все великие люди Британии, а также послы и другие гости из чужих стран стояли вокруг, слегка ошалелые после нескольких часов в церкви ибо коронация Георга была, по сути, исключительно нудной церковной службой, которую слегка оживляла демонстрация самых помпезных регалий по эту сторону шах Джаханабада. Собравшиеся высидели и выстояли множество длинных молитвословий, и всякий раз, как король отгонял муху, за этим следовали 15-минутные фанфары и торжественный речитатив. Архиепископ лорд-канцлер, управляющий королевским двором и так далее, вплоть до геральдмейстера Ордена Подвязки, осведомились друг у друга, действительно ли Георг Людвиг Ганноверский, тот самый человек, которого надо короновать. Затем принялись задавать тот же вопрос хреновой тучи епископов, пэров, дворян и прочее. Причем те не могли ограничиться простым кивком – опускались в пышные словесные излишества, повторяемые троекратно, с перерывами на получасовые музыкальные дивертисменты в исполнении трубачей, органиста или хор. Библии, аналоги, потиры, дискосы, сосуды для мира, ложки, балдахины, шпоры, мечи, парфиры скипетры, державы, венцы, кольца, медали, короны и жезлы – Плыли по центральному проходу меж скамьями, как будто толпа церковнослужителей и пэров разграбила самый шикарный в мире ломбард. И ни одну фитюльку нельзя переместить из точки А в точку Б без нескольких молитв и гимнов, долженствующих подчеркнуть, какое это радостное и в то же время жутко торжественное событие. Песнопения лились рекой, Молитвы сыпались как из мешка, имя Господне трепали почем зря, у Христа горели уши. Гул стоял на всю округу, под ногами у трубачей скопились лужицы слюны, помощников органиста одного за другим уносили с грыжей, у мальчишек харистов успели отрасти бороды. Когда, наконец, новый король в пурпурной мантии тяжело проковылял по центральному проходу на улицу, все некоторое время не могли поверить своим глазам, как будто самый надоедливый в мире гость под утро наконец-то соблаговолил отбыть восвоясь. Еще полчаса прошли в заключительных молебствиях, покуда различные важные особы шествовали к дверям, за которыми могли, наконец, остановиться, моргая от света, и обменяться впечатлениями. По всему Лондону трезвонили колокола. Король, а также принц и принцесса Уэльская давно разъехались по своим дворцам. Тогда-то мистера Чарльза Уайта и оскорбил действием некто, положивший ему руку на плечо. Капитан Курьеров явился на торжество в великолепном церемониальном наряде, приличествующем его званию. Однако даже через Эпполетт, Он почувствовал руку у себя на плече и понял, что это значит. Вот тут-то, как утверждают, лицо его исказил волчий оскал. Уайт повернулся к наглецу и замер в растерянности. Он искал ухо, чтобы откусить, но у человека, стоящего перед ним, не молодого, плотного, хорошо одетого в желтом по реке, с правой стороны не было уха только корявый вырост с дыркой посередине. Чарльз Уайт совершенно опешил. Он огляделся и увидел, что его незаметно обступили несколько дворян. Все сплошь рьяные виги, и каждый из них держит руку на Эфессе. «Чарльз Уайт, именем короля я арестую вас», сказал человек в желтом парике. Тут Чарльз Уайт его узнал. Это был Эндрю Эллис. 20 лет назад в кофейне, на глазах у Роджера Комстока, Даниэля Уотерхауза и целой комнаты Вигов, Чарльз Уайт откусил ему ухо. За прошедшие годы Эллис успел побывать членом парламента. Теперь он был Виконт или что-то вроде того. «Я не признаю узурпатора», — объявил Уайт, что в данных обстоятельствах было не вполне учтиво. Однако я вижу ваше оружие и покоряюсь грубой силе, как если бы меня похитили преступники. Зовите это похищением, коли вам угодно, сказал Эллис. Но знайте, что вы арестованы по закону согласно распоряжению лорд-канцлера. Могу ли я узнать, в чем меня обвиняют? В том, что по наущению короля Франции вы вступили в сговор с Джеком Шафтот и Эдуардом де Жексом, дабы те проникли в Тауэр и нарушили неприкосновенность ковчега. «Значит, Джек Шафто сломался под пыткой», — пробормотал Уайт, пока вооруженные виги вели его через старый двор к пристани, где ждала лодка, чтобы доставить их в Тауэр. «Он показал на вас», — сказал Эллис. «Никто не знает, сломался он под пыткой или преследует какую-то свою цель». «Свою», — заметил Уайт. «Или чью-то еще». Люди, которые его арестовали или похитили, только рассмеялись. Случайный наблюдатель, видящий, как они грузят свою добычу в лодку, принял бы их за веселую компанию англичан, довольных, что они получили нового короля и благополучно пережили его коронацию».